Изображена безвинной жертвой кровавых фиадалов разборок времён войны роз. Что же в данном случае заставило драматурга отступить от буква и источник? По предположению старинных комментаторов, содержаным в XX веке австрийским писателем Стефаном Цвейгом, Причина тут в том, что в образе леди Макбет Шекспир изобразил шотландскую королеву Марию Стюарт 1542-1587, свергнутую с престола собственными подданными и признанную королевским судом Англии, ей стало убежище виновной в убийстве второго мужа Генри Дарн-Лея, в сговоре с будущим третьим Джеймсом Босуэллом. В шекспировском творении реально пережитая трагедия Марии Стюарт нашла свое поэтическое и философское столкование, пишет Свейк, когда в Холлиншедовой хронике Однако к концу на повести о сумрачном короле Шведанском быть может вспыхнувшие воспоминания о трагической гибели Марии Сёрд таинственным образом связала эти темы в творческой лаборатории поэта. Это гипотезу трудно принять, хотя бы уже потому, что Мария Сёрд, родная мать короля Якова в придворной группе которого состоял в 1606 году на службе Шекспир. Да и обвиняли английские судьи, равно как и собственной подданной, шотландскую королеву в том, что она стала соучастницей убийства короля Дарнлея по научению лорда Босуэлла, а не в том, что Босуэлл убил Дарнлея по ее научению. Другая загадка, четыре века не дававшая покоя исследователям. Антимесический финал трагедии. Ни в одной из великих трагедий Шекспира победа справедливости над злом не является столь полной и реальной, как в Макбете, отмечает Аникс. Герой финальной сцены, сын убитого Дункана, принц Малькольм, будущий шотландский король Малькольм III, Коанмор, 1057-1093, чудом избежавший гибели от рук узурпатора и его наемников, укрывшийся на территории соседней Англии с английским войском, в котором участвовали. Последнились шотландцы, недовольные тероницким правлением, магбыта, вернувшись на родину и отвоевавший отеческий престол. Образ Малькольма, повозложенной на него идеейной нагрузки, нельзя ставить на одну доску с такими образами шекспировских произведений, как Ричмана в вечерде третьем. или «Форкинбрас» в «Гамлете» справедливо замечает Шекспировед в «Шведов». Во-первых, Малькольм не появляется под занавес, а прямо или косвенно участвует в трагедии на всем ее протяжении. Во-вторых, и это главное, Малькольм выступает в финале «Гамлета». провозглашая вполне определенные принципы. У зрителей не может возникнуть подозрения относительно искренности этого героя, поэтому торжество Малькольма в финале раскрывает подлинно оптимистическую перспективу, не то что организованные по всем правилам воинского ритуала похороны Гамлета, которые, согласимся, Никак не способствует прояснению перспективы возникающей в финале трагедии о принце датском.